Гурама боялись. «Это оно?» — ткнул я пальцем в тускло-мерцающую пелену. «Оно», — подтвердила ласка. «Мы стояли на скале, которая возвышалась над рекой. Сама пелена расположилась на обширном плато на расстоянии 50 метров от края скалы. Удобное место для битвы. Ровное, обширное. Только вот прятаться негде». «Гурам!» — обратился я к зверю.